Глава третья Летчик, вот это уже интересно, не замордованный в окопах пехотинец, а офицер, элита, да еще только что сбитый с неба. Должен быть в шоке. Такие иногда болтливее. С каждой минутой я все больше втягивался в роль камдива Жукова и чувствовал себя превосходно. Ну что ж, Миш, пойдем посмотрим на твоего самурая. Я сгреб фуражку со стола и двинулся к выходу. Мы вышли на ослепительное солнце. Воздух над землей колыхался от жары. От штабной палатки шла тропинка к небольшому блиндажу, у входа в который стоял часовой с винтовкой. Рядом курили два политкомиссара, видимо, сотрудники особого отдела. Увидев меня, отбросили цыгарки, выкинулись по стойке смирно. Переводчика с японского ко мне. Потребовал я. Я знаю японский, товарищ комдев. Откликнулся тот особист, чтоб был помоложе. За мной скомандовал я и стал спускаться в блиндаж. Внутри было темно, на удивление прохладно. Пахло сырой глиной, махоркой. На табуретке сидел невысокий щуплый парень в утепленном летном комбинезоне. Сидел неестественно прямо. Голова его была опущена, так что были видны только темные, зализанные до блеска волосы на макушке руки сложены на коленях я остановился перед пленным заслонив собою свет падающий со стороны входа японец медленно поднял голову посмотрел высокомерно на белого варвара самурайская спесь видать еще не выветрилась имя звание воинская часть отрывисто спросил я переводчик быстро заговорил по японски летчик молчал секунду оценивающе глядя на меня Потом коротко пробурчал в ответ. Капитан Танако, летчик 61-й эскадрильи. Перевел особист. Спроси, какая задача была поставлена сегодня перед его подразделением. Переводчик затараторил по-японски. Капитан Танако выслушал, помолчал и, наконец, заговорил, опустив голову. Голос у него был хриплый, сдавленный. Выслушав его, переводчик заговорил. Говорит, приказано было бомбить переправу через Халкингол, уничтожить не только ее, но и скопление войск на восточном берегу. Я усмехнулся. Что-то не слишком рьяно эти сыновья Аматерасу выполнили приказ, если, потеряв пару самолетов, предпочли свалить. — Ладно, — сказал я, — остальное вы и сами из него вытащите. Я вышел из блиндажа. Туда немедля нырнул второй особист. Если и Пошка будет корчить из себя героя, они быстренько из него спесь вышибут. Я даже отойти не успел, когда меня донес окрик на японском. Переводчик сменил тон. — Обедать будете, товарищ камдив? спросил адъютант. Я прислушался к своим ощущениям. Вообще-то не мешало бы. На часах было уже без пятнадцати два. Я-то завтракал перед выходом из дому. А вот ел ли что-нибудь утром, комдив Жуков, — это непонятно но в любом случае подкрепиться не помешает. Я кивнул. — К принести, — уточнил лейтенант. — Не, на свежем воздухе поем. Адъютант рванул вперед. Видимо, для того, чтобы предупредить наряд по полевой кухне, что сам командующий прибудет, дабы отведать их стряпни Я же, не торопясь, направился следом. Благо, место приема пищи в лагере можно было найти по запаху. А из головы у меня не шел этот японский летчик. Нельзя ли его как-нибудь использовать в целях дезинформации противника? Насколько я знаю, радиоигры в этом конфликте проводились, и как раз по инициативе сначала Камдива, а потом Комкора Жукова. Я вернулся к блиндажу. Оказалось, вовремя. Особисто уже почти приступили к допросу военнопленного с пристрастием. Увидев меня, нехотя отступили от самурая. Я сделал вид, что ничего не заметил. — Ну что, молчит пленный? — спросил я. — Нет, товарищ комдив, — отозвался переводчик. — И что же он говорит? — Несет фанатический бред. Допрос прекратить, кормить, и жить в соответствии с конвенцией по обращению с военнопленными. Судя по тому, как вытянулись лица сотрудников особого отдела, об этой конвенции они еще не слыхали, но это не имело никакого значения. Достаточно приказа вышестоящего начальника. Моего в данном случае. Я мог бы и не пояснять сути своего приказа, но все-таки сказал. Надеюсь, объяснять значение языка для оперативной работы необходимости нет. Передайте начальнику разведки, что через час жду его у себя. Я снова вышел из блиндажа, направился к полевой кухне. Лучший способ спокойно все обдумать — это поесть. Пока ложка перекочевывает от миски к рту и обратно, можно ни с кем не говорить. Как там нас учили в пионерском детстве? Пока я ем, я глух и нем. А вот обдумать было что. Я бодро выступил на совещании. Но чтобы и дальше вести компанию в качестве командира 57-го особого армейского корпуса, мне нужно было выработать линию поведения. Спецоперация РКК на реке Халхингол была проведена успешно. Стоит ли стараться что-нибудь изменить в ходе событий, или лучше просто плыть по течению, повторяя директивы и решения Жукова Георгия Константиновича? Командиры, которые обедали за столом, что стоял под отдельным навесом, увидев меня, вскочили, но я знаком показал, чтобы продолжали прием пищи. Подошел к рукомойнику, прикрепленному на одном из поддерживающих навес столбов, умылся. В это время дежурный по кухне боец принес мне столовые приборы и миску, судя по запаху борща. Когда я подсел к столу, то обнаружил, что к борщу здесь полагается сметана и даже пампушки. Ну что ж, неплохо. Борщ оказался настолько вкусным, что из головы у меня вылетели все посторонние мысли. Пришлось вернуться к ним усилием воли. Я подумал о том, что нельзя быть Жуковым, который плывет по течению. Ну, не таким он был человеком. А был ли или есть и сейчас? Я замер, не донеся ложку до рта, прислушиваясь к своим ощущениям, и почувствовал некую тень в своем подсознании. Словно прежний обладатель этого тела не ушел навсегда, а лишь затаился, выжидая. Чего? Возможности захватить то, что ему принадлежит по праву рождения, обратно? Нет. Нет, уважаемый Георгий Константинович, я не уступлю. Понятия не имею, как так вышло что военный пенсионер Волков занял твое тело, но назад ему мне бишь Худу нету. — Хочешь поучаствовать в дальнейших событиях, помогай, подсказывай мне, кто есть кто в моем нынешнем окружении и прочие важные сведения. А уж принимать решения и исполнять их я буду сам, не без суть. — Понравился борщ, товарищ комдив? — осведомился красноармеец, забирая опустошенную миску. — Борщ отличный, — искренне похвалил я. «На второе у нас гречка с мясом. Тащи!» Умяв второе и запив компотом из сухофруктов, я поднялся. Командиры снова вскочили. Все время, пока я обедал, они молчали. «Но это понятно, трепаться в присутствии командующего не станешь». Адъютант, а мой внутренний Жуков тут же подсказал фамилию Воротников, который тоже обедал неподалеку от меня, залпом осушил граненный стакан с компотом, схватил фуражку и кинулся за мной. Ну что ж, такова служба адъютанта, денно и ночно находиться рядом со своим начальством. Теперь я, а уже не Жуков во мне, вспомнил, что Михаил Федорович Воротников — холхенгольский адъютант камдива Он прошел не только эту, но и следующую войну. После победы он станет профессором, напишет мемуары о нынешней своей службе. Возле юрты нас встретил незнакомый командир. На гемонастерке знаки различия полковника, лицо худощавое. С умными, чуть усталыми глазами, которые казались старше его лет, он коснулся козырька фуражки кончиками пальцев. Товарищ Камдев, полковник Конев, начальник развед отдела корпуса, явился по вашему приказанию. Ходите, полковник, кивнул я. Он снял фуражку и вошел в юрту. Я чуть помедлил и сказал Воронкову. Миша, пусть Кущев и Смушкевич через час зайдут ко мне. Есть, товарищ Камдев! — отозвался адъютант. — Я вошел в юрту, кивнул полковнику на табурет. Начальник разведки бегло осмотрел обстановку, опустился на табурет. — Давно хотел спросить, товарищ Конев. Небрежно проговорил я. — А вы не родственник Ивана Степановича? — Нет, товарищ командир, однофамилец. — Так, давайте по имени-отчеству, Илья Максимович. Нам с вами еще долго работать. — Есть, Георгий Константинович? — как обстановка. Одна фамилия с будущего маршала Конева поднялся и развернул поверх стола карту, которую принес с собою. Движения его были точными, выведенными. Сразу видать профессионала. Противник продолжает подтягивать резервы в район озера Узур Нур товарищ командив. Активность его авиации возросла, и, судя по перехватам радиопереговоров, японское командование крайне встревожено потерять двух своих самолетов — истребителя и бомбардировщика. Сегодня утром. Я хмыкнул, усаживаясь на скрипящую табуретку. — Неудивительно. Капитан Танака из 61-го Сента сейчас гостит у вас в особом отделе. Только что с ним беседовал. Конев поднял на меня взгляд. По глазам было видно, что он в курсе, но ему было интересно, что скажу я. — И что же вам такого сообщил, Георгий Константинович? — Да ничего интересного. Стандартная информация. Звание подразделения задания. Однако ж парень он молодой, непуганный и может оказаться полезным. Я даже придержал особистов, мало ли. Конев кивнул, но не спешил задавать вопросы. — Вот и я и думаю, Илья Максимович, — продолжал я. А что, если мы поможем капитану Танаки встать на путь истинный? Начальник разведки корпуса улыбнулся. Он понял меня с полуслова. В его глазах замельчешили чертенята профессионального азарта. Сработало чутье разведчика, почувствовавшего, что запахло настоящим делом. — Вы предлагаете радиоигру, товарищ комдев? произнес он негромко. — Вполне возможно. Хотелось бы начать диктовать японцам наши условия. Почему бы нам не воспользоваться этой оказией? Давайте-ка подумаем. Мы сбили самолет капитана Танаки недалеко от нашего расположения. Так, так. Его командование, разумеется, знает, что произошло. Я ткнул пальцем в карту в район западнее Хамардабы. Допустим, он сообщит своим, что видел наши огромные танковые колонны, движущиеся на юг что мы перебрасываем силы для контрудара в районе горы Баинцаган. Даже пишет типы танков, которые мы ему покажем. Конев внимательно смотрел на карту, мысленно просчитывая комбинацию. Довольно смелый план, Георгий Константинович, поговорил он. При удаче это может заставить японцев пересмотреть дислокацию своих войск и оттянуть резервы на юг и ослабить тот самый участок, где мы готовим главный удар. Ослабить и деморализовать, — добавил я. Они будут ждать удара там, где его не будет. А когда наш настоящий кулак обрушится на них, с другого направления, у них в штабах начнется паника. Однако вся эта затея имеет смысл только при выполнении двух условий. — Первое. Капитан Танако должен согласиться работать на нас, подхватил начальник разведотдела. — Не просто согласиться. Он должен поверить в то, что делает, или как минимум смертельно испугаться последствий отказа. — Понимаю, товарищ комдив. — А второе, не менее сложное. Нужно придумать убедительную легенду, как сбитый летчик получил доступ к рации. — Вот это, пожалуй, будет посложнее, Георгий Константинович. — Ну, вам виднее, полковник. Придумайте способ. — Ну, а что касается способа убедить капитана Танаку? — Используйте все, и давление, и обещание, и хитрость. Мне нужен результат. И докладывайте лично. Конев выпрямился. В его глазах я увидел не просто согласие, а азарт. Ему явно понравился мой замысел. — Будет сделано, товарищ комдив. Разрешите идти. — Ступайте. И Илья Максимович. Чем убедительнее будет ложь, тем больше крови мы сэкономим нашим бойцам. — Понимаю, Юрий Константинович. Он четко повернулся и вышел из юрты. А я остался один на один с картой и мыслями, которые уже бежали вперед. так первая ниточка была завязана. Теперь предстояло сплести всю паутину. Каждую нить, которой следовало крепко привязать к реальности. Реальность между тем была суровой. Я помнил из учебников, что по данным разведки японцы сосредотачивали на нашем восточном берегу силы для большого наступления. Цель их была ясна сбросить нас в реку и ликвидировать плацдарм. Исторический Жуков блестяще с этим справился, но я не хотел просто повторять его путь. Во-первых, не позволяла совесть. Знание будущего обязывало действовать эффективнее. А во-вторых, где-то в глубине моей души не угас огонек амбиции полководца. Плох тот солдат, который не носит в своем вещмешке маршальский жезл. Смогу ли я сделать лучше, чем мой предшественник? Да не смогу, а должен. Мои мысли прервал Воротников, бесшумно возникший на пороге. — Товарищ комдив, комбрик Кущев и комбрик Смушкевич по вашему приказанию явились, — доложил он. — Пускай заходит. Оба командира вошли в юрту. Кущев, начальник штаба, имел вид озабоченный и чуть усталый. Смушкевич же, наоборот, был максимально собран, в его умных живых глазах читалась готовность к действию. — Присаживайтесь, товарищи, — сказал я им, указав на табуреты. Обстановка накаляется. Японцы готовятся нанести нам поражение. Начальник разведки Конев мне только что доложил о подтягивании резервов противника к Узурнуру. Вероятно, именно там и ожидается их главный удар. Вот только и мы не будем сидеть, сложа руки. Я обвел взглядом обоих. Александр Михайлович, приказываю усилить работу всех постов наблюдения и звуковой разведки. Никак нельзя пропустить момент начала. Есть, товарищи, мдив, кивнул Кущев. И сделал пометку в блокноте. — Яков Владимирович, я повернулся к Смушкевичу. — Ваша задача — завоевать господство в воздухе и не просто отбивать атаки, а начать активную охоту на японскую технику. Бить не только по колоннам, но и по одиночным автомобилям, не говоря уже об авиаразведке. Не давать их разведчикам уточнить расположение наших войск. Смушкевич коротко кивнул. Его лицо озарила хищная улыбка летчика-истребителя. Будет сделано, Георгий Константинович. Мои ребята соскучились по настоящей работе. Ну вот и отлично. Ну а теперь самое главное. Александр Михайлович, я знаю о ваших сомнениях насчет выдвижения Мотомеха-резерва. Однако это основа моего замысла. Японцы ждут, что мы будем упорно оборонять плацдарм. Так мы и сделаем. Но когда они ввяжутся в бой и упрутся в нашу оборону, наш резерв нанесет удар с юга, во фланг, и тыл их основной группировки. Кущев хмурился, изучая карту. Рискованно, Георгий Константинович, рискованно. А если они раскроют наш маневр? Они не раскроют. Перебил его я. Потому что их внимание будет приковано к плацдарму. Мы тут с полковником Коневым. Кое-что задумали с участием японского летчика. И если наш замысел удастся, полагаю, японское командование получит ложное подтверждение того, что наши главные силы сосредотачиваются на юге. Вот это япошек и собьет с толку. Я видел, как в глазах Кущева борется осторожность штабиста и доверие к командиру. В конце концов он вздохнул. Ну что ж, воля ваша, товарищ Камдев. — Немедленно отдам необходимые распоряжения. — Приступайте, товарищи командиры. После их ухода я вышел из юрты. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая монгольскую степь, вернее, полупустыню в багряные тона. Воздух стал чуть прохладнее. Слышалась отдаленная песня моторов. Это шли наши танки, занимая позиции для будущего контрудара. Я почувствовал знакомое предбоевое напряжение, ту самую тишину перед бурей, которую испытывал когда-то в Афгане. Вот только масштаб был здесь совершенно иным, более грандиозным. Через пару часов снова появился Конев, он выглядел усталым, но довольным. Георгий Константинович, капитан Танака, после некоторых он, уговоров согласился сотрудничать. Легенду мы ему придумали. Приземлившись, он был якобы задержан монгольскими скотоводами и передан советским военным властям. Смог сбежать во время перевозки, убив охрану и угнав бронеавтомобиль с рацией. Нужную нам дезинформацию он передаст, будто бы скрываясь в степи. Понимаю, довольно топорно, конечно, но для первого раза сойдет. Я отрицательно помотал головой. — Нет, не сойдет, полковник, слишком уж топорно. — Слишком. В японской контрразведке тоже дураки не сидят. — Это верно, Георгий Константинович, но никаких «но» отрезал я. И легенда, и способ передачи Дезы не должны вызывать у противника никаких сомнений. А уж если вызовут, то в нашу пользу. — А каким образом, товарищ комдив? Мы немножечко усложним легенду. Танако угонит не бронеавтомобиль, а самолет. И не якобы, а на самом деле. П Простите, Георгий Константинович. Но что ему тогда помешает перелететь к своим, или именно этого вы и хотите? Вот именно. Именно этого. Японская контрразведка наверняка не поверит сообщению по радио, от кого бы оно ни исходило. Иное дело когда он доставит сведения о массированном выдвижении советских танков на юг собственной персоной, да еще и на угнанном советском самолете. Заманчиво, но, во-первых, нет гарантии, что, оказавшись среди своих, Танака сразу же не расколется. Но, во-вторых, передача советского самолета в руки врага... Вы сами понимаете, товарищ командив, понимаю, понимаю. — Самолет я беру на себя, а что касается того, что епошка расколется... <смех> — А вы поставьте себя на место его командования. Прилетает сбитый летчик на чужом самолете и сходу докладывает, что его послали якобы русские, дабы втюхать им дезу. — Ну и какова будет реакция? Ну, — Вполне возможно, что ему не поверит. Решат, что это особенная хитрость красных гайдзинов. — И сделают то, что нам нужно. — О чем и речь, — хмыкнул я. — Ступайте, ступайте, Леон Максимович, обрадуйте капитана Танако. А вот самолет вам будет. И-16 не обещаю, но будет. Одна фамилия с будущего маршала откозырял и растворился в подступающей тьме. А я снял трубку полевого телефона и рявкнул Штаб вспомогательного авиаполка!